Неприятно пораженный. «С отставкой адмирала Массаредо у синьоры Тудо начались затруднения с пенсией», — пояснила Бат. «Она ходатайствует здесь, перед королем». Королева удивлена, что синьора Тудо не дожидается решения в Мадриде. «Но вы же знаете нашу Пепу. Она приехала сюда и не хочет уезжать». Вбила себе в голову, что ее Мануэль должен жениться на дочери французского короля, и через день поет ему балладу о юном герое Рамиру, похитившем инфанту, — заключила Усия. — Ясно одно, — заметила Бат, — пребывание сеньора Тудо в Эсквариале не облегчает задачу нашей делегации, ведущей переговоры о мире. Гои не понравилось что его бывшая подруга вмешивается в дела государей. Это не подобает. Это противно установленному Богом порядку. Вы бы ее навестили, Дон Франциско? Заметила Доня Усия с ласковой, но коварной улыбкой. Она живет в нижней гостинице. Франциско решил избегать пепы. На следующее утро он отправился в Аскуриал, чтобы как требовал Аскуриал, присутствовать при утреннем туалете королевы. Он не знал, будет ли до некая та на дежурный стат с дамой, и хочет ли он ее видеть или боится этой встречи. А ванзала была полна нарядных кавалеров и дам. Тут была бат, был посол королевской Франции Мсье Довре, был также настроение франциского. Сразу испортилось карнисеро его собрат примеслу бездарный маляр выезжавший на эффектах и раздутых гонорарах обе створки двери в спальню распахнулись королева испании сидела за туалетным столом церемонно прислуживали ей дамы из высшей знати Движения их были строго определены этикетом юбку ей подавала такая то герцогиня. Кофту такая-то графиня, подвязки такая-то маркиза. Жесты их были округлы лица маски навмянины и набелены с застывшей улыбкой. Меланхолично двигались они по комнате, словно разряженные из водной куклы. А Гоя смотрел и не мог понять, смешон или величествен этот устоявшийся веками красочно-торжественный ритуал. Он увидел герцогиню Альба, и сердце его забилось сильнее. Как у остальных, движения были размерены, сама она наряжена и нарумянена, как кукла. Но тогда, как остальные, возрождаясь здесь, в Эскуриале, над склепом усопших властителей устаревшие обычаи, играли комедию и казались смешны, донья каэтана была здесь на месте то что она делала было у нее в крови всосано с молоком матерей дон мануэль вызвал гою к себе заявил что рассчитывал позировать ему для следующего портрета к сожалению сейчас он занят переговоры о мире и без того трудные еще усложняются из за частных вопросов наша с вами приятельница — Сеньора Тудо хочет видеть во мне героя, — пояснил он, — очень мило и патриотично с ее страны. Но не могу же я спокойно смотреть, как страна истекает кровью, только ради того, чтобы мне разыгрывать героя перед самим собой, перед нашей дорогой пепой Я государственный деятель, я должен подчиняться разуму, политической необходимости, а не чувству. Гои было не по себе. Уж, конечно, здесь что-то кроется. Опять от него требует чего-то недостойного, постыдного. Да и королева нервничает, — продолжал министр. Она озабочена трудностью решений, которые ей надо принять. Ее раздражают ничего не значащие мелочи, хотя бы пребывание здесь с нашей приятельницей и Тудо. Синьора Тудо, разумеется, подчинится желанию королевы, но она с полным основанием считает себя обиженной. Я бы хотел чем-нибудь ее порадовать, пока она здесь. Как вы думаете, не повторит ли нам ту приятную домашнюю вечеринку, на которой я, благодаря вам, имел удовольствие познакомиться с сеньорой Тудо?